трудолюбивый муравей 1771. Журнал этот единственный в 1771 году издавался в Г Рубаном и выходил еженедельно в течение второй половины года. Объявление о нём появилось э, в конце июля, и после краткого обзора журнальной продукции 1769-1770 годов и указаний целей нового издания увеселения публики оповещало, что к 30 июля Будет отпечатано 5 номеров труда Любивого Муравья. Каждый лист, который будет продаваться по 4 копейки. Всего вышло 26 листов. В последнем листе Рубан сообщил читателям, что прекращая еженедельные издания, намерен выпускать полугодовые труды, при этом он подчёркивает, что публика его трудами была довольна, в чём удостоверила великим бывшим на листы его расходам в то время своего течения. Впрочем, великим назвать расход трудолюбивого муравья можно только относить, но он издавался всего лишь в количестве 400 экземпляров, то есть много меньше сатирических журналов 1769-1770 годов. Как и первый журнал «Рубана» ни то ни сё, трудолюбивый муравей был бледен, сатирического элемента в нём нет вовсе, поэтому, правда, была одна из сотрудниц журнала «Писавшая». А в нашем журнале не увидишь, так мне кажется, ни брани, ничего такого, что называют господа авторы в своём оправдании сатирами. Ваше издание право карантинов в типографиях выдерживать не будет. Содержание журнала более чем тускло, неизбежные переводы из Вольтера, Жанот и Колин, разговор в царстве мертвых и другие, перевод похвального слова Петру Великому Фенелона, ряд других переводов, обязательные подписи к фаворитам Екатерины э, Бр-А-Г и Г-Г Орловым по басёнки, загадки и так далее. Но или более интересной статью о Крыме, принадлежащей очевидно самому издателю, они подписаны буквой R, то есть Рубан. Помещение помещение этих статей связано с недавним учинением победоносным российским оружием своего Крыма покорением не лишены некоторого интереса письма некоего Люба Русова, на которых последнее третье посвящено вопросам словообразования в русском языке. С. К. Булич в своём очерке Истории языка знания в России Санкт-Петербург 1904 год, том 1, страница 278-279 считает статью Люба Русова исключительно наивной. С этим нельзя согласиться. При полном отсутствии в тогдашнем русском языке науки о языке, работ по данному вопросу, сам факт появления таких статей показывал, что даже не в кругу учёных, а среди рядовых читателей возникал интерес к явлениям языка. Да и самые домыслы Любарусова о производных словах от корней беда и стоять вовсе не уж так неудачные. И напрасно усматривает С. Кабулич иронию в совете Рубана своему корреспонденту заняться составлением словаря производных русских слов. Первые составители словаря русских академии слов были не меньше фантазёрами, нежели Любарусов. В общем, трудолюбивый Муравей не был журналом, в котором отражалась боевая оппозиционная мысль того времени. Шинельный поэт Рубан был далёк от таких передовых тогдашних писателей, как Навеков и Фанвизин, и, как справедливо отмечали исследователи, его взгляд искренно или из карьерных соображений совпадал с правительственной точкой зрения на общественное неустройство. Соответственно, рептильной позиции трудольвива муравья комплектовался и круг э сотрудников Рубановского журнала. Среди них, за исключением В.И. Майкова, и то, кажется, случайно выступившего здесь, нет ни одного крупного писателя тех лет. Почти все статьи подписывались инициалами или псевдонимами. МТ или ТМ, то есть трудолюбивый муравей, то есть сам Рубан, МС, М Спиридов, э э СД Сергей Домашнев, возможно, ИВ Иван Ванслов или Иван Вейдемайер, АК Архимандрит Дмитрий Грозинский, НБК НН э, Бантиш Каменский и М Иван Машков, возможно, КПД князь Пётр Долгорукий, АР ИС Иван Сечкарёв следует отметить, что подпись одного из сотрудников Трудолюбивого муравья читалась не вполне правильно. Не Свало Михайловский, а Киевской академии студент У Свапо Михайловский. У Свапо значит урочище Свапа, находившееся в, Ки... в Курской губернии.